Часть 2. Глава 6. Каждую вторую среду месяца, если только она не совпадала с праздниками или днями трепета, Финклер и другие стыдящиеся евреи устраивали встречи в Граучу-клубе. В иудаизме 10 дней между еврейским Новым годом, рош хашана и Судным днем, Йом-Кипур, посвящаемой молитвам и покаянию. Граучо-клуб – клуб в лондонском квартале Сохо, большинство членов которого принадлежат к миру искусства, моды, шоу-бизнеса и СМИ. Он был основан в 1985 году и назван в честь комика Джулиуса Генри «Граучо Маркса», который однажды заявил «Я ни за что не соглашусь стать членом такого клуба, который согласится принять в члены такого человека, как я». Не все они в детстве мечтали врезать под дых своему папаше, а иные сохранили прочную привязанность к традициям, в которых были воспитаны, и потому не участвовали в собраниях стыдящихся, когда те приходились на святые дни Рош-Хошана, Йом-Кипур, Сукот, Симха-Тор, Аш-Вот, Пурим, Песа, Ханука и далее по списку, саркастически добавлял Свинтлер. Эта часть стыдящихся евреев делала особый упор на то, что стыдятся они не еврейство, а сионизма. Такой подход подогревал разногласия по поводу названия их группы. Не будет ли более правильным, учитывая источник и природу их стыда, именоваться стыдящимися сионистами? Финклер был против этого варианта из соображений благозвучия, а равно из логистических соображений. «Если вы назоветесь стыдящимися сионистами, — говорил он, — это сразу отвратит от движения людей вроде меня, которые не считают и никогда не считали себя сионистами». С другой стороны, вы откроете доступ в группу многим неевреям, которые стыдятся сионизма просто потому, что они гуманисты по натуре. Мы тоже гуманисты по натуре, но мы еще и евреи. и стыдимся мы не просто так, а будучи евреями. Вот в чем разница, на мой взгляд. Некоторые члены движения усмотрели в его словах намек на расизм, ибо еврейский стыд как бы ставился выше любого другого стыда, но Финклер успокоил их контраргументом – Разумеется, они не имеют монополии на стыд и готовы действовать сообща с теми, кто испытывает аналогичное чувство, лично он приветствует расширение связей и сотрудничества. Однако только евреи могут стыдиться сионизма по-еврейски, когда стыду сопутствует ощущение, что их обманули и предали. Это породило новые споры, не лучше ли тогда назваться обманутыми евреями? Но Финклер снова взял верх, убедив соратников, что обман – не самое подходящее слово для начертания его на знаменах. Кроме того, это можно истолковать так, будто они сами прежде увлекались идеями сионизма и теперь сокрушаются только из-за собственных заблуждений, а не из-за сионистских преступлений против человечности. Наверняка некоторые стыдящиеся отметили, что Финклер тоже не очень дружит с логикой, сперва делая акцент на исключительности еврейского стыда, затем отрекаясь от этой исключительности в пользу общей человечности, но вслух они этого не высказали, возможно, потому что сами не могли толком разобраться со своим стыдом, который одновременно был и не был частью их биографии, стучался и не стучался в их сердца, являлся и не являлся общим достоянием, основываясь то на доводах трезвого рассудка, то на туманных поэтических образах. Ситуация с посещаемостью собраний была разрешена, по крайней мере временно, следующим образом. Тем стыдящимся евреям, которые стыдились сионизма не в ущерб своей еврейскости, было позволено забывать о стыдливости во время Рош-Хашана, Йом-Кипура, Хануки и тому подобных чтобы с новыми силами устыдиться уже по окончании праздников. Остальные участники движения представляли собой на редкость разношерстную компанию Здесь были евреи вроде Финтлера, чей стыд распространялся на все еврейское и которые ни в грош не ставили святые дни. Были и такие, кто даже не имел понятия о еврейских праздниках, будучи воспитан в марксистском и атеистическом духе. Были и те, чьи родители давно сменили фамилии и заделались сельскими сквайрами, разводя лошадей где-нибудь в Бергшире, а сами они теперь признали себя евреями только для того, чтобы публично отказаться от своего еврейства. Логика, согласно которой человек не мог именоваться стыдящимся сионистом, если он прежде сионистом не был, не распространялась на евреев, которые прежде не были евреями. Чтобы влиться в ряды стыдящихся евреев, совсем не обязательно было на протяжении всей жизни сознавать себя евреем. Один из членов группы, к примеру, узнал о своем еврейском происхождении во время телепередачи, когда ему сообщили об этом перед камерой, а в финале передачи он уже был показан рыдающим у мемориала в Освенциме, где, как выяснилось, погибли его предки». «Теперь понятно, откуда у меня комический талант», — заявил он тогда газетчикам, но очень скоро отрёкся от этого заявления. Сделавшись евреем в понедельник, он уже к среде стал стыдящимся евреем. А в субботу появился среди пикетчиков перед израильским посольством, вместе с ними скандируя «Мы все Хезболла». Граучи-клуб был выбран местом их встреч по предложению Финклера. Прежде они собирались дома у кого-нибудь из членов группы, Но Финклер раскритиковал такую практику, поскольку она делала собрания чересчур замкнутыми, превращая их в домашние посиделки. Тех соратников, кого коробила мысль об обсуждении животрепещущих проблем вместе где рекой льется спиртное и гремит пошлый смех, к тому же названным в честь еврея, высмеивавшего все еврейское, Финклер убедил с ссылкой на важность поблизости для успеха их общего дела. Глупо стыдиться своей принадлежности к стыдящимся евреям. Ибо вся значимость их стыда именно в том и заключается, что этот стыд выставлен на всеобщее обозрение. По мнению Тайлер, ее муж использовал стыдящихся прежде всего для налаживания связей в высшем эшелоне шоу-бизнеса. Она побывала на их первых собраниях в Граучу-клубе и сразу отметила особенности в поведении Финклера, показную щедрость, с которой он одаривал опустившихся интеллигентов и бездомных продавцов важного вопроса на улице перед клубом, Важный вопрос – газеты, которые выпускают профессиональные журналисты, а продают на улицах бездомные граждане. Целью проекта является предоставление бездомным легального заработка. Слишком жирный и размашистый рощер, которым он завершал свою подпись в книге посетителей, благосклонно пустые фразы, которыми он удостаивал прислугу, отвечавшую ему медоточивой любезностью, наслаждение, с которым он тусовался в компании кинорежиссеров и медиашишек у стойки клубного бара – Теперь, когда он фактически возглавил стыдящихся евреев, Тайлер ясно видела цель всей этой суеты – любыми средствами распространить свое влияние далеко за пределы попсовой философии. После смерти Тайлер можно было ожидать, что Финклер, уже не сдерживаемый ее ироничными комментариями, пустится во все тяжкие ради утоления своих амбиций. Однако этого не произошло. Более того, он стал держаться тише и скромнее, чем прежде – Сам он считал такую перемену в своем поведении данью памяти жене, чем-то вроде не ненаписанной эпитафии. Он знал, что Тайлер понравился бы его полный разрыв со стыдящимися евреями, но на это он пойти не мог. Он был нужен движению, он был нужен палестинцам, он был нужен граучу клубу. Между тем дела их шли не так, чтобы очень гладко. В спокойные вечера угловой стол в ресторане клуба вполне подходил для собраний, Здесь они были на людях и в то же время сами по себе. Но когда в клубе становилось многолюдно, другие посетители могли невольно услышать их беседу и счесть себя вправе к ней присоединиться. Ладно еще, если посторонние вмешательства были благожелательными и не слишком шумными, но временами возникали скандалы, например, когда группа дельцов от музыки с каббалистическими красными нитками на запястьях уловила кое-что из сказанного стыдящимися и потребовала исключения их из клуба как антисемитов. Последовавшая потасовка обернулась для комика Айву Коэна вторым нокдауном в качестве стыдящегося еврея. Первый он получил во время митинга на Трафальгарской площади, разойдясь во мнениях с группой лиц, называвших себя христианами для Израиля. «Не дурной образчик еврейской духовности», — пропыхтел комик, поднявшись с пола и заправляя рубаху. Здесь он слегка перефразировал собственную реплику, недурной образчик христианской духовности, произнесённую после падения на Трафальгарскую мостовую. По счастью, он был пухлым коротышкой, так что падать ему было мягко и невысоко, а поскольку на сцене он подвязался в жанре марксистского балагана, предполагавшего много комичных падений, никто не принял это слишком всерьёз. Однако клуб не мог себе позволить частые повторения подобных инцидентов. И стыдящимся евреям, порекомендовали избрать для своих заседаний другое место, либо перенести их в отдельную комнату на втором этаже. Финклер не имел желания нападать на кабалу, в целом одобряя практическую сторону этого учения, тем более что оно привлекало таких людей, как Мадонна и Дэвид Бекхэм, а он видел в них вероятных читателей его житейско-философских опусов и рассчитывал заполучить их в качестве гостей своей программы, Но в данной ситуации ему ничего не оставалось, как громко заклеймить компанию каббалистов, чье безобразное поведение не делало чести еврейскому мистицизму, приверзанцами которого они себя называли. Что до обвинения стыдящихся евреев в антисемитизме, то здесь он ограничился одной фразой, произнесенной с каменным лицом «пусть это обвинение останется на совести обвинителей». Это была цитата, вот только он не помнил автора. Скорее всего, какой-нибудь Махровый антисемит. Ну и ладно. «Неважно, кто и по какому случаю сказал первым эти слова. Важно, какое применение нашел им ты». Вдохновленный положительной реакцией на эту фразу со стороны стыдящих товарищей, он вставил ее в проект открытого письма», которое после доработки было опубликовано в «Гардиан» за подписями 20 самых видных членов движения – и с упоминанием еще 65 подписавшихся. «Мы чрезвычайно далеки от порицания своего еврейства», говорилось в письме. «Более того, именно мы в настоящее время продолжаем великие еврейские традиции, утверждение справедливости и проявления сочувствия». В ходе доработки один из стыдящихся опознал цитату и потребовал ее удаления. Другой опасался, что он, употребленное в письме выражение «евреи-антисемиты» может быть вырвано из контекста и потом использовано против них самих, как используют в театральной рекламе слова маститого критика «Я назову эту пьесу достойной внимания публики, опуская начало фразы «пусть язык мой отсохнет, если...» Третий возмущался тем, что его имя, как и многие другие имена, не стоит под письмом, но был-таки вынужден довольствоваться унизительной анонимностью в числе «еще 65. Четвертый вообще ставил под сомнение эффективность публикации в «Гардиан». «Газа объята пламенем, а мы припираемся по поводу эффективности публикации», пристыдил его Финклер. Столь высокие чувства были обречены на всеобщее одобрение, однако сам Финклер их ничуть не одобрял, и он сразу пожалел о сказанном. События в «Газе» способствовали активизации их движения, но Финклер, возможно, потому что он предпочитал предвосхищать события, а не плестись у них в хвосте, Имел собственный взгляд на эти вещи, отличный взгляд коллег. Как философ, он уклонялся от излишне эмоциональных разговоров про бомбардировки и гибель людей на улицах. Важные и недвусмысленные выражения следует приберегать для важных и недвусмысленных ситуаций, полагал он. Здесь же была лицо двусмысленность. Страна, чье название он не хотел произносить, обвинялась в неспровоцированном насилии и непропорционально жесткой реакции. Напрашивался вопрос, непропорционально жесткой реакции на что? Следовал ответ на провокации. Но тогда почему насилие именовалось не спровоцированным С непропорциональностью тоже было не все ладно. Как в данном случае измерять пропорции? Ракета за ракету, жизнь за жизнь в строгом соответствии? Но разве подвергшись провокации, вы не вправе сами выбирать ответные меры, а должны пропорциональности ради тщательно повторять со своей стороны действия провокатора? Он предпочитал не вдаваться в детали, израильтяне слишком обнаглели и распоясались, этот вывод он не подвергал сомнению. Но его стыдящиеся соратники как раз вдавались в детали и доходили до утверждений, которые при иных обстоятельствах показались бы попросту смехотворными. Финклер делал то, что от него требовалось, составлял проекты открытых писем и сидел в президиумах, но делал это автоматически, без души. Временами он словно просыпался и с испугом спрашивал себя, а не забывает ли он о том, чего он, собственно, стыдится? Возможно ли в принципе такие вещи, как преднамеренное заражение палестинцев сектора газа болезнью Альцгеймера? Он был достаточно осторожен, чтобы не выдать свои истинные взгляды на ситуацию в газе, и большинство стыдящихся выражали удовлетворение его фактическим лидерством. Он оправдал их надежды, придав молодому общественному движению столь нужный популистский импульс с претензией на интеллектуальность. После скандала с каббалистами они утвердили следующий порядок заседаний. Сначала обед в клубном ресторане, в ходе которого разговоры ведутся на пониженных тонах и на безобидные темы, а затем перемещение в комнату на втором этаже, где они могут беседовать уже без опасения быть услышанными и прерванными. В комнату не допускались даже официанты с напитками – что придавало заседаниям привкус таинственности и конспиративности. Минуло почти два года с той поры, как Финклер примкнул к движению, или скорее породил его, если называть вещи своими именами, и вот он впервые ощутил нарастающую оппозицию своему лидерству. Причины этого были ему пока неизвестны, возможно, зависть, даже лучшие из нас не застрахованы от этого недоброго чувства. Он сочинил слишком много коллективных писем. Он слишком часто выступал от их имени в разных телепрограммах. Он фактически узурпировал не только лидерство, но и их общий стыд, став его олицетворением. «Сэм Финклер — стыдящийся еврей». «Они скоро поймут свою ошибку», — предсказывала Тайлер еще в начале этой эпопеи. «Связавшись с таким жадюгой, они скоро обнаружат, что ты загреб себе большую часть стыда, оставив им жалкие крохи». Однако Финклер был уверен, что может распознать зависть по тому, как люди смотрят на тебя, думая, что ты их не видишь, и по тому, как они стараются тебя не слушать, словно каждое твое слово причиняет им ужасные мучения. Здесь же было что-то другое, менее личное. Коллеги скребли подбородки и недовольно щурились, но это недовольство порождалось скорее идеологическими причинами. Может, дело было в газе? Неужто они догадались о его истинном отношении к этой проблеме? В это верилось трудом. Его хитрые ходы порой запутывали даже его самого, что уж говорить про других. Так, среди прочего, он выступил с автором весьма нашумевшей статьи о непропорциональных реакциях под названием «Сколько зубов за зуб, сколько глаз за око». В конце концов он понял, что дело было не в газе, а в большом бойкоте, Так для краткости именовалось мероприятие, официально известное как «Всесторонний академический и культурный бойкот израильских университетов и иных учебных заведений». На их повестке дня было несколько разных бойкотов, но ни один не мог потягаться с большим бойкотом. Поскольку его организаторами выступали видные деятели науки, не секрет, что такие меры, как отстранение от участия в международной конференции или отказ солидного научного журнала в публикации статьи – могут быть очень очень болезненными. Финклер облил презрением эту идею, назвав ее убогой. — И что дальше? — спросил он. — Предложим Британскому Союзу филателистов бойкотировать лизание израильских марок? Вдобавок, бойкот прерывал общение в той сфере, где это общение как раз могло быть особенно продуктивным. — Я принципиальный противник всего, что мешает диалогу или торговому обмену, — сказал он. Но особенно вредным и глупым считаю разрыв связей между интеллектуальными элитами, которые всегда были нашей главной надеждой на мирное решения проблем. Тем самым мы только покажем, что закоснели в своих убеждениях, и не желаем даже слушать тех, чье мнение рискует не совпасть с нашим собственным». «А какое еще мнение тут стоит слушать?» – поинтересовался Мертон Кугли, самый активный сторонник бойкота. «Он уже давно бойкотировал Израиль частным порядком» исследуя все товары в своем супермаркете на предметах израильского происхождения и заявляя протест руководству при обнаружении подозрительной баночки или пакета. В поисках российской продукции, по его догадке чаще всего скрываемой на самых нижних полках и в самых темных углах, Мертон Кугли надорвал поясницу и едва не ослеп. Финклер относил Кугли к разряду ходячих мертвецов, чье разложение, как известно, бывает заразно. Когда Кугли открывал рот во время заседаний Финклеру хотелось свернуться калачиком в углу и тихо умереть. «По любому вопросу всегда найдется, что еще послушать, Мертон», — сказал Финклер, держась за край стола для большей устойчивости. «И точно так же всегда найдется, что еще сказать». «Кое-кто из нас не имеет времени, чтобы сидеть тут и слушать твои речи», — огрызнулся Кугли. Ты уже выступал против бойкота израильских товаров, против бойкота туристских поездок в Израиль, кроме тех, что могут принести выгоду палестинцам, против бойкота израильских атлетов и спортсменов. «Да их там нет», — вставил финкер «Против бойкота овощей и фруктов с оккупированных территорий, против призыва к Евросоюзу прервать торговлю с Израилем. А это принесет какую-то выгоду палестинцам? Против изъятия инвестиций» из израильских компаний и компаний других стран, субсидирующих экономику этого незаконного государства. И вот сейчас Финклер обвел взглядом аудиторию, прикидывая, на какую поддержку может рассчитывать Кугли. Как всегда он был огорчен, увидев среди присутствующих так мало блестящих актеров и комиков, а его Коэн не был блестящим, и так мало живых легенд, Мертон Кугли не был живым, Чьи имена в списке стыдящихся евреев Когда-то побудили его примкнуть к этому движению Ему нравилось быть звездой философского шоу Но он предпочел ему другое шоу Рассчитывая повысить свой звездный статус Первый среди равных Вот как ему виделась новая роль Но где же они, эти равные? Время от времени на собраниях зачитывалось послание От кого-нибудь из великих Гастролирующего по Австралии или Южной Америке С пожеланиями группе успехов В их чрезвычайно важной и благородной миссии иногда приходила видеозапись с обращением знаменитого музыканта или драматурга к стыдящимся, как будто они были Нобелевским комитетом, чью высокую оценку он чрезвычайно ценил, но, увы, не мог лично присутствовать на церемонии награждения. Регулярно посещали собрания только научные работники, не имевшие других занятий, писатели вроде Кугли, не написавшие ничего достойного опубликования, плавущие по течению аналитики и горе-комментаторы. Один самопровозглашенный директор существующего только на бумаге института да парочка полусветских раввинов с подозрительно бегающими глазками. Примерно в такой же компании финкер мог бы оказаться, запишись он на вечерние курсы переквалификации. И эти люди смеют выражать ему недоверие. Что ж, в таком случае он выражает недоверие им. Бывали моменты, когда Финклер задавался вопросом, зачем он здесь вообще. Если его не особо привлекает идея еврейского единства, какой смысл в единении с этими евреями? Только потому, что их тоже не особо привлекает та же идея. Он заметил, что Рувин Тукман хочет взять слово. Либеральный Равин Тукман во все сезоны носил дорогие летние костюмы и страдал легким заиканием, усугубляемой легкой шепелявостью. Если только это не было притворством, что Финклера не удивило бы, и всякий раз, открывая рот, одновременно закрывал глаза». Это придавало его вечно помятому лицу мечтательно сладострастное выражение, отнюдь неприличествующее его сану. Тукман недавно прославился, в одиночку пикетируя Уигмор-Холл, где должен был выступать малоизвестный ансамбль из Хайфы. Правда, ансамбль отменил гастроли по причине болезни кого-то из участников, но Тукман продолжил акцию протеста, чтобы посрамить концертный зал и заодно покрасоваться в новом костюме от Бриони. «Я люблю мушку, как все», — заявил он репортеру, «но я не могу ею наслаждаться вспоминая о пролитой невинной крови». Чем увязать в пустопорожной болтовне Тукмана, Финклер предпочел снова обратиться к Угле. «Я хочу тебя спросить, Мертон, разве мы не семья? Мы с тобой? Не пугайся так, я говорю не о тебе и обо мне, в частности, а обо всех нас. Мы спорили об этом уже тысячу раз». Чего конкретно мы стыдимся, как не самих себя? Мы не назвались бы стыдящимися евреями, будь объектами нашей критики Бирма или Узбекистан. Мы стыдимся собственной семьи, не так ли? Мертон Кугли не мог понять, куда он клонит, в чем тут уловка. Остальные стыдящиеся тоже насторожились. Рувим Тукман сложил руки на манер медитирующего буддиста и начал... Шэм, но Финклер не стал дожидаться, что последует за этим малозвучным вариантом его имени. Если мы все одна семья, как быть с бойкотом? Разве можно бойкотировать собственную семью? Эту фразу он бессовестно украл у Либора. Но друзья для того и нужны, чтобы у них что-нибудь заимствовать. Финклеру было приятно вспомнить о Либоре, одном из немногих евреев, которые ему нравились. Папа? Как ты определяешь, что вот эта женщина тебе подходит? Как я определяю, или как вообще определяю? Как мне это определить?» Треслов был доволен, что Рудольфу выказал какой-то интерес к женщинам и даже задумался о поиске подходящей пары. «Сердце тебе подскажет», — сказал он, накрыв ладонью руку сына. «Пардон за мой непорижский прононс, но это полная хуйня», — вступил в разговор Альфреду они, впрочем, находились не в Париже, а на итальянской ривьере, поедая пасту на веранде отеля и рассматривая женщину бассейна. Треслов таки выбрался в отпуск, о необходимости которого говорили ему финкер и либор но выбрался он в сопровождении сыновей, чего не ожидал никто. Эта идея принадлежала самому Треслову. Пятидневная поездка, спешно устроенная и полностью оплаченная отцом, в течение которой сыновья будут вкусно есть, наслаждаться теплом, среди средиземноморской осени, смогут, наконец, получше узнать друг друга, тогда как Треслов попытается очистить свою голову от всякой ерунды, засорявшей ее в последнее время. «Почему ты так считаешь?» — спросил он Альфреду. «А ты взгляни, к примеру, вон туда. И только не говори, что с кем бы ты сейчас ни был, ты не захочешь урвать кусочек этого...» «Ее!» — поправил Треслов. «Ну да, ее!» «Я в смысле... ее...» Альфредо уставился на отца в недоумении. «Ты назвал женщину это, кусочек этого, а надо говорить ее». «Черт возьми, папа, я думал, мы сюда приехали, чтобы расслабляться, а не нудить. Пусть будет ее». «Посмотри на ее фигуру, длинные ноги, плоский живот, маленькая грудь». «Заполучив такую топ-модель, ты уверен, что и смотреть не захочешь на других женщин. А теперь взгляни вот на это, то есть на нее». Роскошные формы, большие сиськи, полные бедра. И через минуту уже будешь удивляться, что такого ты находил в той худышке. — Да ты прям философ, — сказал Треслов. — Небось, опять листал Декарта и флирт дядюшек Сэма? — А сам ты можно подумать образец постоянства, — сказал Рудольфо. — Мама говорила, что ты ни с одной женщиной не прожил больше двух недель. Ну, — Мало ли что говорит твоя мама. — Моя говорила то же самое, — сказал Альфредо. Они частенько сходятся во мнениях, — проворчал Треслов и заказал еще одну бутылку монтальчину. Он хотел их немного побаловать, дать своим сыновьям то, чего им не хватало, да и себя побаловать заодно, прочистить мозги. Эти слова он употреблял постоянно. Прочистить мозги.